а Елену опять пришлось почти отпаивать. Женщину трясло и колотило. «Яна, я так больше не могу! Что происходит? Меня к нему тянет как... Как не знаю кого!» «Сильно накрыла?» «Когда бы не ты, и Аша, я бы его прямо там изнасиловала!» «И часто с тобой такое?» А Елена честно задумалась. «С ним меня, конечно, накрывало, но девушкой ты ведь осталась!» Если было бы как сегодня, не осталось бы точно. Приворот? Думаешь, но зачем? Выясним. Можешь тут посидеть немного? А Елена могла. А я не пришла в голову интересная идея. Особняк — это место, где водятся слуги, а те болтливы прогуляться рядом, небрежно поглядывая на особнячок, и рано или поздно кто-то допоявится, а потом делать техники. За небольшую такую серебряную монетку Таяне рассказали все. И что баб трайше как водил, так и водит, и что сластолюбив без меры, и что скуп тоже без меры. Зарплату уж третий месяц не платит, портной с него свое получить отчаялся, сапожник вообще отказался сапоги в долг точать, то кожей отговаривается, то рожей, жлоб прижимистый. Девки... «Ну, те бесплатно дают. Красив же, сволочь, не отнять!» У Таяна было другое мнение на этот счет, но к чему спорить. А потом они с Еленой прошлись по нескольким лавкам. Таяна довольно улыбалась. «Ей будет чем поделиться с Рошером этим вечером».